Глава пятая. Дроган сварливый. Люси с детства любила читать по вечерам. Сначала сказки, потом любовные романы, а в последнее время подсела на фэнтези про попаданцев. Поэтому, следуя за телегой, довольно долго летала в облаках своих фантазий, представляя себе романтическую встречу с прекрасным принцем, и жили они долго и счастливо. Пока босыми ногами не наступила на какую-то колючку. Она осмотрелась по сторонам. Их процессия медленно двигалась по узкой тропинке на восток, о чем свидетельствовали яркие слепящие солнечные лучи. Походу только она так легко приняла последние слова, произнесенные ослом. Глядя же на музыкантов, можно было подумать, что они бронзовые скульптурные статуи, которые за собой на телеге тянет осел. Алло, ребята, вы чего? Прикольно же! Обратилась она к этой застывшей от шока после слов осла композиции. В ответ ей была только тишина, нарушаемая скрипом колес телеги, ветром в листве деревьев и прерывистое сдавленное дыхание стёпки петуха. Он сидел на самом краю телеги, уставившись на свои лапы крылья, и мелко-мелко дрожал. «Лишится чего-чего?» выдавил он, наконец прервав тишину, тонким писклявым голосом. Головы. Невозмутимо. С легким оттенком педагогического безразличия. Повторил осел, не останавливаясь и не оборачиваясь. Вы что думали? Что вас ждут только фанаты ваших баллад, бесплатная выпивка и восторженные поклонницы? Здесь свои правила. И князь Дроган Сварливый славится на всю округу тем, что не терпит двух вещей. Низкого уровня собираемых доходов. «И опозданий, особенно по утрам. А сейчас...» Он многозначительно взглянул на яркое солнце, которое слепило глаза. «Судя по всему, утро. И настроение у него, я почти уверен, отвратительное». Люси еще раз огляделась по сторонам. Пространство вокруг было одновременно завораживающим и пугающим. Они находились на узкой тропинке со всех сторон, стиснутой стеной древнего первобытного леса. Это был неуютный подмосковный сосничок с хорошо обустроенными пешеходными зонами. Деревья здесь были исполинскими, их стволы толщиной в несколько обхватов терялись в молочной пелене тумана, славшегося по земле. Воздух был густым, влажным и холодным. Он пах прелыми листьями, болотной сыростью и чем-то еще, пугающим и незнакомым. Возможно, магией. По мху, цепляясь за корни из полины и замшелые валуны, переливались синеватые огоньки. То ли светлячки, то ли вообще непонятно что. Люси под тяжестью бархата и парчи поняла, что у нее ноют все мышцы. Платье было прекрасным, шедевром портновского искусства. Но идти босиком по сырой тропе в наряде весом килограммов под десять — то еще удовольствие. Особенно, когда вместо ортопедической обуви ты басая и под ногами прохладный утренний туман, который, казалось, проникал под кожу и застревал в костях. Ладно, стоп! Голос Люси прозвучал хрипло, но уверенно. Она посмотрела на говорящее парнокопытное, пытаясь принять правила этой абсурдной игры. Допустим, ты не галлюцинация, вызванная дешевым вином. Допустим, это просто хреновый сон. Что дальше? Как мы здесь оказались? И самое главное, как нам отсюда выбраться? У меня там... Она чуть не сказала, счет за ипотеку подошел. Но вовремя остановилась. Неотложные дела есть. Краткая версия. Ибо времени в обрез. Осел глубоко вздохнул. Когда-то я был могущественным магом но одно неудачное заклятие превратило меня в это прекрасное, но увы несколько ограниченное в социальных взаимодействиях животное моя магия э -э -э, специфическая она связана с музыкой и тонкими переходами между мирами ваше вчерашнее выступление энергия толпы пиротехника и все такое создало идеальный резонанс я лишь подправил финальные ноты заклинания, которое и так уже витало в воздухе купальской ночи. Вместо того, чтобы закончить ваше шоу, я решил его немного продлить, правда, в несколько иной декорации и с более... основательным гримом. «Ты нас похитил, меховой мешок с ушами!» прорычал Лёха-пёс, с опаской трогая лапой свои новые, мохнатые и, на удивление, чуткие уши. «Верни все как было, урод. У меня завтра первая тренировка в качалке. Я только вчера абонемент на год приобрел, и девушка у меня новая. Она фанатеет от бицепсов, а не от хвостов». «С превеликим удовольствием верну вас в ваш мир гаджетов, кредиток и этих ваших качалок», — парировал осел. «Как только вы выполните свою небольшую миссию». «Какую еще к чертям собачьим миссию?» «Леха, прости!» Почти хором проорали кот Борис и Сашка Трубадур. Борис в этот момент инстинктивно пытался поймать собственный хвост, вертясь на месте. И выглядело это крайне прикольно. «Вы теперь не абы какие бременские идиоты. Отныне вы королевские монастрели по высшему указу!» То есть, по моей рекомендации, которую я уже мысленным посланием отправил ко двору князя Дрогана. «Как бы вам сказать, ваша музыка?» осел сделал паузу, подбирая слова. «Это, походу, единственное, что может защитить это королевство от надвигающейся тьмы, ну или вернуть мне мое привычное тело. В общем, вы теперь получили неплохой долгосрочный контракт». «Поздравляю!» В ответ раздался горький и немного истеричный смех. Это у Люси сдали нервы. «Их музыка? Кавер-версия «Яблочко на три аккорда» и «Калинка-малинка в рок-обработке» — это спасет этот мир от тьмы. Ты, извини, точно не тот маг, кто должен отвечать за стратегическую оборону этого мира. А я вообще не при делах. Я здесь случайно в бочке оказалась». «Я — модель, а не спасительница вселенных! В их музыке есть сила, которой нет в здешних заунывных напевах», — упрямо сказала Сел. «Она ритмичная, энергичная, заразительная. В ней есть дух. А если бы не ты, Люси, то вообще ничего бы не вышло. А теперь нам нужно поспешить». Он на мгновение обернулся и ускорил шаг по лесной тропе. «Князь ждет. И поверьте мне на слово, вы точно не хотите, чтобы он начал ждать вас, всерьез разозлившись. Его серьезное ожидание обычно заканчивается нанизыванием накол. Дальнейшая дорога до замка превратилась в настоящее сюрреалистичное действо. Музыканты довольно быстро стали обживаться в своих новых телах. Борис Кот то и дело норовил залезть на ближайшее дерево, движимый внезапно проснувшимся инстинктом охотника. «Эх, птичка!» — бормотал он с ловкостью, который сам у себя не подозревал, впиваясь когтями в кору. Спускался обратно он, уже ругаясь матом и с изумлением разглядывая свои мягкие, но невероятно цепкие лапы. «Ребят, я, кажется, теперь вообще многое могу. Это ж круть! А как я этими коготочками смогу на клавишах лобать?» Степка-петух, смирившись с перьями, обнаружил, что может издавать оглушительный крик, от которого с деревьев осыпалась хвоя и замолкали даже самые болтливые лесные птицы. Он пугал этим криком каждую букашку, пока Сашка не пригрозил оторвать ему голову и не сварить из него куриный бульон, который, по его словам, должен быть на удивление наваристым. Леха пёс шел молча, но его поведение изменилось кардинально. Он постоянно принюхивался к воздуху, Его новые уши нервно подрагивали и поворачивались, улавливая малейшие шорохи. «Слышите?» — вдруг говорил он, замирая. «Там за бугром кто-то копошится. Маленький, пушистый. Наверное, заяц. Ой, или это крот?» Он чувствовал себя живым радаром. А Люси просто пыталась не споткнуться о корни и не увязнуть в болотистой почве в своем невероятно дорогом и тяжелом наряде. Платье, хоть и роскошное, было явно не для походов по дикому лесу. Каждый шаг давался с трудом. Особенно, когда бархат цеплялся за колючки, а босые ноги впивались во влажный холодный мох. Но, несмотря на весь этот хаос, холод и абсурд, она с удивлением ловила себя на странном чувстве спокойствия. Как будто этот мир, хоть и чужой и опасный, был лично для нее совершенно безопасным миром, более лояльным, что ли, чем тот, который она оставила за спиной, с его кредитами, фейковыми улыбками агентов и дополнительными услугами от уважаемых клиентов. Наконец, уставшие, продрогшие и изрядно потрепанные наши герои вышли на опушку и застыли в ошеломленном молчании, впервые узрев владение князя Дрогана. Замок был, мягко сказать, своеобразным. Это был не утонченный дворец из сказок, а скорее архитектурный экспромт, гримаса хаотичной каменной кладки. Казалось, его не строили, а сбросили с обрыва, и он, ударившийся скалу, так и врос в нее, как гнилой зуб, который давно пора бы вырвать. Башни особочились в разные стороны, словно поспорив, куда дует ветер, и так и застыли в немом удивлении друг перед другом. Стены, покрытые глубокими трещинами, дымились на влажном воздухе, источая стойкий букет, в котором смешались ароматы прокисшего вина и старого сортира. Да еще, пожалуй, легкой магии. Последняя, видимо, была единственным, что не давало всей этой каменной махине развалиться в пух и прах. Над входом в замок, похожий на раскрытую пасть какого-то доисторического чудовища, болтался на ржавой цепи пожелтевший череп. Сложно было сказать, кому он принадлежал. Гигантскому медведю, карликовому дракону или, что было вполне в духе этого места, очень невезучему путешественнику, который слишком громко попросил пристанища. Стражи у ворот, двое тощих молодцов в доспехах, которые явно последний раз приводились в порядок во времена прадедов этих самых охранников, уставились на трупу с таким леденящим душу подозрением, будто перед ними был непередвижной цирк на колесах, а армия шпионов с плакатами «Мы шпионы». Один из них, не сводя с повозки взгляда, что-то невнятно пробормотал своему напарнику, на что тот лишь тяжело вздохнул, почесал заросший щетиной подбородок и лениво махнул рукой, приглашая войти. Процедура досмотра, судя по всему, была заменена на ритуал молчаливого осуждения, который стражи успешно выполнили. Ворота скрипнули, пропуская их в царство абсурда. Тронный зал, в который они попали, не выглядел величественным. Он больше походил на огромного размера пыточную с троном по центру. Едкий дым дешевых факелов, от которого слезились глаза, и стойкий навязчивый запах жареного мяса, свидетельствовали о том, что это не соблазнительный запах пиршества. Это скорее тревожное напоминание. Конкретное и однозначное. Здесь совсем недавно, возможно, прямо в ту минуту, когда они входили в замок, кого-то живьем и с большим энтузиазмом жарили на вертеле. Стены зала были увешаны чучелами и шкурами неведомых тварей. причем таксидермист явно был большим любителем абстракционизма у многих глаза были разного размера и цвета большая часть чучел застыла в вечном немом крике ужаса перед собственной уродливой участью в центре этого хаоса на дубовом троне который больше напоминал грубый столярный проект великана недоучки восседал сам хозяин этого безобразия князь дроган сварливый это был мужчина чье багровое лицо Обрамленная гривой спутанных сидеющих волос, казалось, навсегда застыла в выражении глубочайшего недовольства всем мирозданием. Его выдающееся брюхо напоминало настоящий монумент чревоугодию. Оно гордо покоилось на широком поясе, как на фундаменте, и, казалось, жило своей собственной, независимой от хозяина жизнью. Он смотрел на входящих артистов, как на надоедливых мух, которые вот-вот готовы покончить жизнь самоубийством в его утренней похлебке. Взгляд говорил яснее любых слов. А вот и свежее мясо для вертела. Интересно, как собачатина сочетается с куриным фаршем и запеченной кошачьей печенью. У наших героев, в свою очередь, сложилось стойкое впечатление, что их будущая судьба висит на волоске. И этот волосок уже начал неприятно пахнуть палёным. Перспектива выступления плавно трансформировалась в перспективу стать основным блюдом на княжеском ужине. А аплодисменты — в довольное чавканье прислуги. «Но...» — прогремел дроган, и его голос напоминал скрежет камней. «Это и есть величайшие монстрели всех земель, о которых бормотал тот твой чародей». Спросил он у своего советника. Худощавого мужчины в черном плаще с лицом похожим на вяленую рыбу. «Похоже на шпионов. Или на демонов, головами которых пора украсить колонны моего величественного зала. Зачем вы здесь? Кто вас прислал? Говорите, пока я не велел снять с вас головы для украшения моих стен!» Они у меня устарели. Им срочно нужен новый декор. Люси почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Но неожиданно вперед шагнул Сашка. Он был бледен, но на его лице играла блаженная, немного оторванная от реальности улыбка артиста перед выходом на сцену. Ваша э -э светлейшесть! Заговорил он неуверенно кланяясь. «Мы — известные музыканты, издалека, очень-очень издалека. Мы принесли вам свою музыку в дар, она необыкновенна». «Музыку?» — фыркнул князь, и его брюхо содрогнулось от этого усилия. «У меня и своих дудочников хватает. Играют — заслушаешься. Особенно, когда языком прищемить дверью, тогда они такие трели выдают». «Наша музыка... она другая», — не сдавался Сашка, жестом подзывая остальных. «Она бодрит, веселит, прогоняет тоску». Что было делать? Гитар не было. Лёшкина ударная установка F-Note, к которой он так привык, осталась на берегу Аки. У Бориса не было его любимой Yamaha PSR E-373. На них были лишь их сюрреалистичные наряды, которые теперь стали их второй кожей. В наличии из музыкальных инструментов. У Сашки в руках была обычная на вид лютня, у Лёхи на веревочке через плечо висел смешной барабан, больше похожий на бубен шамана, а у Бориса странный деревянный ящик с клавишами, который он все это время тащил на спине, как черепаха свой панцирь. Они переглянулись. Взгляд выражал общий настрой — «Сыграем, что получится. Авось пронесет. Или не пронесет. Будь, что будет». Леха в отчаянии ударил лапой по барабану. Звук был глухим, но чистым и гулким. Он пробежался своими новыми, покрытыми короткой шерстью лапами по всей поверхности натянутой кожи и с изумлением понял, что из этого примитивного инструмента можно извлечь куда больше звуков, чем из самой дорогой электронной ударной установки. Борис опустил свои мягкие, но удивительно гибкие лапы на клавиши своего ящика. И вместо ожидаемого бряцанья и хрипа раздался мощный, немыслимо громкий для деревяшки звук. Точь в точь, как у его «Ямаха», с включенным на полную катушку усилителем и дисторшен. Сашка брякнул по струнам лютни, и полился чистый, звенящий, пронзительный звук, неотличимый от звучания электрогитары. Стены замка, казалось, содрогнулись от невиданного натиска новых звуков. Стражи отшатнулись, схватившись за древки копий. Князь Дроган откинулся на троне. Его глаза, маленькие и подслеповатые, вылезли из орбит и стали круглыми, как монеты. Перед самым выступлением Стёпка, не зная, куда себя деть, громко и отчаянно прокукарекал свою любимую фразу из фильма «Арфы нет, берите бубен» от винта. И они заиграли. Громко, азартно, с отчаянной энергией людей, играющих последние аккорды ценой в собственную жизнь. Стёпка, не до конца понимая, что делать, отбивал лапками-тапочками бешеный ритм и время от времени в припадке азарта издавал свой оглушительный петушиный крик, который на удивление идеально вписывался в хаотичное соло, придавая ему неповторимый шарм. Люси, видя, что князь уже не думает о вертеле, а смотрит на них с диким изумлением и зарождающейся жаждой зрелищ, сделала то, что первым пришло ей на ум. Она вышла вперед и начала танцевать. Ее танец был далек от придворных па. Он напоминал скорее хаотичные, Но полные энергии движения фанатки на рок-концерте. Вихрь бархата, шелка и длинных ног заполнил все свободное пространство. Она кружилась, прыгала, делала резкие движения, и каждый поворот ее тела отбрасывал блики от массивных золотых украшений, будто она сама была источником ослепительного света. Когда последняя нота прозвучала, и в зале воцарилась оглушительная давящая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием музыкантов и легким позвякиванием Люсиных украшений, князь Дроган медленно поднялся с трона. Казалось, он сделал это впервые за последние десять лет. «Ничего подобного я в жизни своей не слышал», — прохрипел он. Его взгляд блуждал по залу, пока не остановился на Люси. И в его маленьких похотливых глазках загорелся неприкрытый, дикий, почти звериный восторг. «Это магия. Она пьянит. А это девица. Она точно не демон. Она богиня какого-то нового безумного культа». Люси почувствовала, как по спине пробежали ледяные мурашки. Взгляд этого человека был однозначно понятным. И куда страшнее... Любых непристойных предложений от московских бизнесменов. В нем читалась не просто похоть, а желание присвоить, поглотить, сделать частью своей коллекции диковинок. Она-то таких взглядов много повидала в своей карьере. Ваше Величество! вмешался осел, который все это время стоял в тени, невозмутимо жуя принесенный с поляны пучок травы. То, что вы видите, это не колдовство а высшая форма искусства. И разрешите предупредить вас подружески. Не пытайтесь силой, ну или вообще каким бы то ни было способом, добиться близости с Люси. Она хоть и выглядит, на первый взгляд, доступной. Но поверьте, это не так. Это не какая-то блудная девица. Она хоть и сбежала от своего грозного отца, но все еще является единственной наследницей престола великого и ужасного Горуда имя Горуд повисло в воздухе как смог от чадивших факелов и произвело магическое действие моментально охладившее пыл князя дикий восторг в глазах Дрогана погас сменившись быстрым трезвым расчетом он медленно опустился обратно на трон его толстые пальцы принялись нервно барабанить по дубовому подлокотнику. «Великий и ужасный Горут. Люси мысленно перевела взгляд на осла, пытаясь понять, откуда он взял это имя и почему оно подействовало на возбужденного князя, как ушат ледяной воды. Она поймала взгляд осла, в котором явно читалось «Молчи, стой смирно и кивай, принцесса». Горут. наконец проворчал князь, И в его голосе появились нотки не столько страха, сколько уважительной опаски. «Так, так. Значит, беглянка — наследница. Это многое объясняет. И платье, и эти...» Он мотнул головой в сторону ее украшений. «Безделушки. Не иначе фамильные драгоценности. Значит...» Не просто артисты вы, а беглецы высокого полета. Ищите покровительство в моих скромных владениях. Сашка, всегда готовый подхватить любую авантюрную ноту, тут же сделал глубокий, почти клоунский театральный поклон Ваша проницательность не знает границ, ваша светлость. Мы верные спутники принцессы, ее личные менестрели и телохранители. Мы сопровождаем ее в этом. «Образовательном путешествии по соседним королевствам». Образовательным, фыркнул князь, и его брюхо снова затряслось. «У Горуда, если мне не изменяет память, пятьдесят тысяч отборных копейщиков и весьма дурная привычка сжигать дотла королевства, которые хоть чем-то ему не угодили. Его образование пахнет серой, пеплом и всеобщим опустошением. Он пристально посмотрел на Люси. И теперь в его взгляде было не вожделение, а жадное хищное любопытство. «Хорошо. Ваш статус меняет дело. Нападение на наследницу Гаруда — это не дипломатический скандал. Это форменное самоубийство для всего моего рода». Он замолчал, обдумывая новую ситуацию. Стражники перешептывались, бросая на Люси почтительные и пугливые взгляды. Борис Кот впервые за все время неуверенно попытался языком поправить шерсть на своей груди, чувствуя, как повеяло большой политикой, пахнущей отнюдь не свежими мышами. Итак, князь снова заговорил, и в его тоне появилась новая хитрая нота. «Вы хотите моего покровительства и разрешения на турне по моему необъятному княжеству? Прекрасно. Это можно обсудить. Но даже для знатной беглянки и ее... экстравагантной свиты у меня есть условия. Вы должны доказать свою ценность не только как артисты, но и как потенциальные союзники». Принесите мне три дара. Тогда и поговорим. Люси едва сдержала вздох облегчения. Непосредственная угроза немедленного домогательства миновала, сменившись другой, более сложной, но куда более привычной для нее игрой над тщеславии и интересе. Она поймала взгляд осла и едва заметно кивнула. «Спасибо, мол». Выкрутился. Осел в ответ лишь многозначительно поднял бровь что для осла было удивительным трюком. Словно говоря, «Не обольщайся, принцесса. Самое интересное только начинается». «Какие дары?» — спросил Сашка, облизывая прижённые а непривычные струны пальцы. «Первый — перо жар птицы. Говорят, оно светится в темноте и указывает путь к сокровищам. Второй — цветок папоротника. Он сказывает». Ум прозряет, да силу дарует. А третий... Он уставился на Люси своим тяжелым взглядом. Третий пусть будет. Поцелуй прекраснейший из принцесс соседнего королевства, Ирины. Слышала она, Своен, равно, горда, и ближе, чем на сто шагов, никого к себе не подпускает. Справитесь будет вам и турне и золото и почет нет он многозначительно потер свою толстую шею тогда ваш говорящий осел мне очень приглянулся из него я думаю получится отличный наваристый бульон а вас к дыбе для начала вообще не проблема за всех поспешно почти выдохнула люси мысленно уже оказавшись в своей московской квартире потом она вспомнила о своих кредитных платежах и ее энтузиазм немного поугас на выходе из замка в настроении наших артистов царило уныние перо цветок поцелуй да он просто издевается над нами простонал борис кот яростно почесывая за ухом лапой и почему я теперь это делаю раньше у меня чесались пальцы от желания сыграть соло А теперь вот это место. Потому что ты, дорогой мой кот, обзавелся блохами. А нас ждет высокая и тесная дружба с местной гильетиной, если мы не выполним приказ. Философски заметил осел, ловко пришлепнув своим хвостом муху на лету. Не унывайте, в каждом испытании есть своя прелесть, ну или острая необходимость его пройти, чтобы не стать чьим-нибудь обедом. «Добро пожаловать на ваши первые по-настоящему экстремальные гастроли в этом мире». Люси вздохнула и поправила на себе массивное золотое кольцо. «Три дня драйва на природе — солидный гонорар!» С горькой иронией вспомнила она свои вчерашние мысли, глядя на мрачные стены замка. Как же она тогда ошибалась? «Слышь, осел! поинтересовалась она, догоняя его. «Я, помнится, лишь на три дня контракт заключала. Мне там, в прошлой жизни, ипотеку закрывать нужно, не говоря уже о кредитах». Потом она бросила взгляд на Лёху. «Ваш спонсор, который нас нанимал, мне компенсирует все моральные и материальные издержки с учетом сверхурочных и риска для жизни». Осел лишь усмехнулся. По-ослиному громко и с явной иронией. А Леха, услышав про спонсора, Насторожил уши и, сделав вид, что ничего не слышал, начал принюхиваться к воздуху в поисках еды. «В этом мире, милая моя, нет ипотек», — сказал осел, «Зато есть разные правители. И они, как правило, платят золотом, землями, титулами, если ты им понравишься. Или же они платят эшафотом, если ты им не понравишься. Курс обмена, надо сказать, не в пользу последнего». Люси задумчиво посмотрела на горизонт, где за зубчатыми стенами начинали собираться грозные тучи. «Ну что ж», — сказала она с неожиданной бодростью в голосе, легко вскочив на телегу. «Похоже, у нас сменился продюсер. И контракт, судя по всему, бессрочный. Осел, а гонораре пошепчемся немного позднее. А сейчас бы найти кров над головой, да и перекусить чем-нибудь» что не жарят на вертеле еще при жизни. И, осел, с этого момента твоя официальная должность — наш агент по культурным связям в этом мире. А сейчас веди-ка ты нас в местный ресторан. Отпразднуем первый заключенный контракт». Осел пошел подальше от замка Дрогана в сторону ближайшего города. Телега, скрипя колесами, медленно тронулась вперед. Вглубь таинственного и абсурдного мира. Навстречу трем дарам, трем испытаниям, и кто знает, возможно, новой жизни, которая оказалась куда интереснее, чем панорамный вид на ипотеку.